Москва. Валягин. Они встретились в ресторане президент-отеля. Председатель Рев Военсовета Винсент Аркадьевич Валягин и второй советник посольства США Гарри Гризберн, утром прилетевший из штатов.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 Тихая и незаметная, но мгновенно реагирующая на любой жест гостей, в течение минуты выполнила заказа на царские кушанья: молоко с хреном, черемшу квашеную, солёные и маринованные грибы, блинчики с икрой, лососину с маковым молочком и пряники ксении, щучьи головы под чесноком, белужий скап, тетерева и рябчики жареные с луковым взваром, жареного гуся и баранину по императорски.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 Действительно, в работе объекта номер 2 наметились кое-какие негативные тенденции, но мы контролируем ситуацию. В ближайшее время туда отправится эксперт э, э по зачистке, так сказать, и вопрос будет закрыт. Это не скажется на сроках решения задачи ни в коей мере. Разработка ЗГ первого поколения закончена. Мы можем продемонстрировать опытные образцы хоть завтра. Но ты же знаешь, это всего лишь уровень накопления технологий, отработки линий воздействия, как говорит директор проекта. Валягин засмеялся. Я не учёный, поэтому в терминах разбираюсь слабо. Всю жизнь, например, путал витилиго с лебидо. Так что не обессудь, если ошибусь. Однако ЗГ игрушки, хотя и имеющие военно-прикладное значение, нам пора выходить на уровень 2.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 На земле должно быть одно государство с численностью населения в 1 миллион человек избранных. Валягин, зажмурившись, пожевал щучью голову и закончил обыденным тоном: плюс 10 миллионов морлоков. Помните у Герберта Уэллса в машине времени? Фантастику читаете? Только наши морлоки будут абсолютно управляемы.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 Водка грела пищевод, приятно туманила голову. Царские кушания были вкусными, жизнь впереди казалась полной побед, приобретений и удовольствий. Обед прошёл в тёплой и дружественной обстановке. Провожать Гризберна Валягин не стал. Попрощавшись, ещё некоторое время неторопливо ковырялся во рту зубочисткой, пил кофе и размышлял.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 Объект номер 2 необходимо зачистить. Это ваши проблемы. Но там работает ваш зять. Завтра я заберу его к себе. Он мне понадобится на новом объекте. Что ещё? Всё. Тогда примите заказ. Для завершения испытаний ЗАГ мне нужны дети в возрасте от 5 до 15 лет в количестве не менее 20 голов. Срок доставки неделя. Валягин хватанул водки, застучал на клавиатуре. Но если мы зачистим объект номер 2, я разверну полигон на новом месте. Где я вам найду детей? Пройдитесь по детским приёмникам, детдомам, тюрьмам для малолетних, поищите беспризорников. Заказ должен быть выполнен к 9 августа. Сделаю всё, что в моих силах. Вы же только что считали себя вершителем судеб всей страны, для которого нет ничего невозможного. Вот и докажите это, причём не только самому себе, но и мне. До свидания. На экране снова высветился алый паук иероглифа Бакухацу, и связь с директором проекта прервалась. Ейцеголовый индюк. Слух произнёс Валягин, вытирая пот со лба. Ему вдруг показалось, что с экрана на него смотрит лицо Бесараба.